Забудут, но вспомнят, уйдут, но вернутся. Камень, который отвергли зиждущие, Тот самый сделается главою угла. Не спасется Россия, пока не исполнит моего завещания. Свобода с Богом!